Времени прошло немало, но мы все таки вышли на главную дорогу, ведущую наверх с девятнадцатого этажа. Ведомые простенькой картой, которую я держал в руках, мы прятались от авантюристов и монстров, пока наконец не оказались в свете кристалла на потолке восемнадцатого этажа. Наконец, выход. Да это правда! Со мной монстр заговорил! Почему вы нам не верите? Мы прошли по коридору, соединяющему девятнадцатый этаж с восемнадцатым, и вышли у центрального дерева. Несколько авантюристов Ревиры стояло у корней. Два эльфа, мужчина и женщина, рассказывали остальным историю. Остальным их история не казалась удивительной. Я взглянул на девушку в евро и увидел, как она положила руку на плечо. Ее интарные глаза смотрели на эльфов со страхом. «Да-да, слушайте, вам бы отдохнуть. Мечтать лучше в теплой постели, а не посреди подземелья. Борс, услышь меня хоть ты! Тот монстр, он правда!» Невероятная история о монстре, который разговаривает, заставила слушателей поднять брови, но никто не воспринял ее всерьез. Раз она не убедила борца, занимавшего высшее положение в Ирархии Ривиры. Однако эльфы продолжили стоять на своем, мы проскользнули мимо. Господин Бал, ты не ранен? Чёрт, а ты знаешь, как заставить нас побеспокоиться? Привет, ребята! У входа авантюристы едва удостоили нас взглядом, но как только мы отошли от остальных авантюристов члены семьи Гести тут же бросились к нам. Я слышал облегчение в голосах Лилими, Кота и Вельфа, оказавшихся первыми. Может, они слышали, что я оторвался от своей группы? «Ам, был сама, а кто это такой?» Харухима тоже оказалась перед нами с улыбкой облегчения, но указала на девушку, завернутую в саламандровую ткань, стоявшую рядом со мной. «Что ж, началось. Пойдемте! Я повел за собой остальных». Вместо возвращения в ревиру я направился на восток глубже в лес, либо бросала на меня подозрительные взгляды, пока мы наконец не оказались на полянке за плотной стеной леса, она казалась безопасной. Я продолжал идти, пока не убедился, что остальные авантюристы не смогут не увидеть нас, ни услышать. Мы зашли довольно далеко, прежде чем я наконец повернулся. Мы встали в кружок на небольшой полянке, окруженной деревьями и светящимися кристаллами. А теперь, господин Бал, говорите, кто это такая? Надеюсь, вы не расскажете Лили, что натворили дел, спасая очередную девицу. Ее слова пронзали не хуже кинжалов. Она подошла к девушке, стоявшей рядом со мной. Наверное, она подумала что-то странное. Сделав шаг, Лили попыталась заглянуть под капюшон. Из-под капюшона раздалась тихая ой, и девушка испуганно отступила на шаг. Лили сделала еще шаг вперед, а девушка споткнулась, пытаясь отступить дальше. Сломанная нога! Я протянул руку, чтобы ее поймать. Капюшон слетел. Время застыло. Все увидели бледно-синюю кожу и кристалл во лбу девушки воивра. Лили и остальные на мгновение потеряли до речи, но уже в следующую секунду вскинули оружие. Лили отпрыгнула назад. Вельф схватил рукоять двуручного меча на спине, а Микота обвила пальцами рукоять двух клинков на своем поясе. Напряжение повисло в воздухе. Я был слишком поражен, чтобы среагировать. Девушка Уивор, дрожа, спряталась за моей спиной. Похоже, тебе есть что рассказать, Бал! Харухимо, Дано, спрячься за меня! Вельф не сводила взгляда с моей новой спутницы. Еще никогда его голос не был таким напряженным. Микота встала перед Харухимо, защищая ее от девушки Вуивора. Как и всегда, мои друзья очень опасливо относятся к монстрам. Постойте! Пожалуйста, не надо! Эта девушка, она! Отойдите от этого, господин Бал! «Да что у вас с головой?» Лили оборвала мои попытки объясниться, практически наров на меня, прицеливаясь из своего арбалета. Взгляд её ореховых глаз выражал негодование и замешательство. «Господин Белл привел ее, потому что у неё миленькая личика?» «Нет, дело не в этом!» «Нельзя винить Лили за подозрения в монстрофетишизме!» «Монстрофетишизм...» Как и говорит название, термин обозначает людей, которые испытывают необъяснимое сексуальное влечение к гуманоидным монстрам, вроде гарпиолами. Это одно из самых обидных оскорблений в Арарио. Настолько глубоко в наших сердцах заложена ненависть к созданиям подземелья. «Господин Белл, монстры — это монстры! Даже после приручения за ними нужен глаз да глаз? Они наши враги!» Слыша панику в голосе Лили и то, что Микот и Вельф не сводят взгляд с девушки в Вуивра, Могу сказать, что все идет не очень хорошо. Порождение подземелья и люди не могут не уничтожать друг друга. Такими всегда были наши отношения. Не могу винить моих друзей за такое отношение. Оно ожидаемо. Монстры убивали наших предков с древней эры. Спираль смертей длится тысячелетия. Они никогда не жили с нами в мире. Вельф следил за каждым движением девушки. Лили допрашивала меня за всю группу. «Это не кошка или собака?» Господин Бел, отойдите от этого! Бел, Бел Сан! Я стоял перед девушкой Воивром, защищая ее от вельфамикота и арбалета Лили. Все трое просили меня отойти, только Харухима, не привыкшая к прямым противостояниям, наблюдала молча. Я никогда не был по этой сторону их клинков, и я растерялся. Я не знаю, что делать, но отступить не могу. Я решил ее защитить. Девушка Воивр была напугана Лили и остальными. Но ее глаза блеснули, когда она посмотрела на меня. Бэлл! Воздух наполнили удивленные вздохи, когда это слово слетело с ее губ. А, да, это мое имя. Имя. Да, я Бэлл. Бэлл. Имя. Имя. Бэлл? Моим друзьям нужно было время, чтобы понять, что происходит. Они уставились на девушку, произносившую мое имя. Говорящий монстр мог кого угодно лишить дора речи. Напряжение стало куда-то уходить. Все четверо уставились на девушку с молчаливым удивлением. «Белл! Бел! Она обхватила мой палец рукой, и, повторяя мое имя, будто понимая, что означает это слово. Просто «Белл» снова и снова. Она будто пыталась навсегда это запомнить. Девушка снова ко мне наклонилась. Бледная синяя кожа прижалась к моей броне. Будто я единственная во всем мире, на что она может положиться. Монстр говорит! Это какая-то шутка! Микота и Вельф пораженно перешептывались. Вместе с тем они начали опускать оружие, воцрила из замешательства. Открытая демонстрация слабости, такая нехарактерная для монстров, кого угодно могла бы настолько поразить. Бел сама! Что между вами произошло? Наконец, набравшись смелости, заговорила Харухима. Я был очень благодарен ей за этот вопрос. Я нашел ее на 19 этаже! Она была очень сильно ранена, на нее нападали авантюристы и монстры. Она дрожала, плакала. Я рассказал причины, по которым привел ее так открыто как мог. Ее нога оказалась слишком сильно ранена, поэтому пришлось помогать ей идти. А мои сомнения разбило взгляд этих янтарных глаз. Вельф, Микота и Харухимы посмотрели на девушку, которая за меня схватилась, понимая, что она должна была испытать. Я. я хотел бы ей помочь! «Наверное, мне стоит напомнить, что если станет известно о том, что семья Гести защищает монстра, нам придет конец». Лили, молча слушавшая мою историю, покачала головой, когда я заявил, что хочу помочь. Я знал, что это может поставить под удар семью, командиром которой я являюсь, и извинился перед всеми за свой эгоизм, поделившись самой искренней своей мыслью. «Пусть так, но я не могу ее бросить». Как жалко это бы не прозвучало, я не сводил взгляд с Лили. Она прикусила нижнюю губу. Прошло несколько секунд, взгляд Лили начал смягчаться, и я почти увидел, как она увидела частичку себя, бывшей в девушке в евре. Воспоминания о том дне, когда мы с Ками самой спасли Лили, должно быть, мелькнули в ее памяти, и она вздохнула. «Просто... делай, что хочешь». Она медленно опустила правую руку, направив арбалет в землю вельфами и Микота также расслабились, опустив оружие. Напряжение, наконец, исчезло. Девушка, наконец, могла спокойно осмотреть нашу группу. Угрожающая атмосфера исчезла. Никто не знал, что делать. Особенно Харухима, начавший этот разговор. Никто не мог двинуться. Мы просто переглядывались. Не забывая о том, что именно я подвергаю свою собственную семью неизведной опасности, я предложил план действий. Она уязвима для авантюристов и монстров, Нельзя оставлять ее в подземелье. Я хотел бы забрать ее домой, и еще мне нужно услышать, что скажет богиня. Помимо защиты воивра я должен услышать мнение богини Гести. Сможет ли она объяснить, что эта девушка такое? Вельф, Микота и Харухима не возражали. Они грустно мне улыбнулись и сдержанно кивнули, будто у них шею заржавели. Наконец Лили протяжно вздохнула. Раз мы собираемся возвращаться на поверхность, это нужно делать ночью. Так мы избежим большей части авантюристов. Нужно выйти из Вавиланской башни в то время, когда некому будет нас увидеть. Что бы мы ни сделали, нельзя, чтобы кто-то узнал, что мы покрываем монстра. Об этом стоило подумать, потому что в ночное время большинство авантюристов будет пить по барам и нас не заметят. Совет ли был спасительным. Знаю, она не слишком довольна моим решением, но, несмотря на это, готова мне помочь. Не знаю, что бы я делал, если бы ее не было на моей стороне. Простили ли! И спасибо. Лили сдается. Конечно, вы можете делать все, что взбредит вам в голову, но Лили все равно не может вам не помочь. Она отвернулась слегка покраснев, сердится, наверное. Несмотря на все мои сожаления о том, что я подвергаю их опасности, я рад, что друзья приняли мою сторону. И я благодарен Лили за то, что она сказала, что делать. Вельфами Кота поначалу казались потерянными, но реакция Лили их заставила улыбнуться. Поверхность! «Да, мы отправимся туда, где мы живем. Я улыбнулся напряжённой девушке, державшей меня за палец. Она смотрела на меня несколько секунд, а потом на ее губах возникла улыбка. Она снова прижалась к моей груди и взорлась лицом в мою шею. Слегка отступив, я поймал ее тонкую фигурку и оставился на потолок над своей головой. Сквозь нависшую листву деревьев видно немало белых и голубых кристаллов. С каждым мгновением их свет слабел указывая, что наступает вечер. Гигантская белая башня была окружена тьмой. Расположенная в самом центре города-лабиринта Вавилонская башня тянулась к небесам над Центральным парком. День сменился ночью. По всему городу ожили бары, свет магических ламп заменил солнечный. Даже ночью энергетика большого города никуда не пропадала, улицы торгового района были заполнены людьми, похоть царила на улицах района удовольствий, пытавшегося восстановить свое былое величие. Главные улицы были заполнены барами, подвыпившая женщина танцевала с божеством посреди дороги, будто не на балу. Как и всегда, Белая Башня наблюдала за ночной жизнью города, авантюристы возвращались на поверхность после тяжелого дня в подземелье, расходясь своими дорогами в любимые места для развлечений. Одна из групп авантюристов молча наблюдала, как по спиральной лестнице поднимаются другие авантюристы, пока наконец не начала подниматься в гордом одиночестве. Беловолосый парень шел в центре группы из шестерых человек. Быстро поднявшись по пустынной лестнице, эта группа оказалась перед входом в основание Вавилонской башни. Ускорив шаг, группа проходила по залу, на потолке которого был рисунок неба. Очень немногие знали, что в углу этого живописного места скрыта маленькая голубая сфера, которая загорелась, как только группа прошла мимо. «Уран, у нас проблема!» В темном каменном зале, построенном в стиле храмов прошлого, раздался голос. Единственным источником света были горящие факелы в центре зала. Пламя отразилось в голубом кристалле, расположенного на небольшом постаменте. К нему прикасался владелец голоса. Черная роба покрывала таинственную фигуру. Невозможно было увидеть, кто это такой. Этот человек носил черные рукавицы, украшенные узорами на обеих руках. Он напоминал ожившую тень. По голосу невозможно было понять даже пол говорившего. Капюшон на Робина вис над голубым кристаллом, фигура продолжала говорить. А разумный монстр встретил группу авантюристов. Они покинули Вавилонскую башню. Голубой кристалл показал изображение, вид зала Вавилонской башни с потолка. Кристалл явно показал беловолосого парня и девушку, с ног до головы завернутую в саламандровую ткань. «Они работают с монстром?» «Мне так не кажется». Судя по этому виду, они его защищают. Другой, величественный голос зазвучал в зале. Вне круга четырех факелов черный силуэт снова смотрелся в кристалл. Отблески племени освещали огромный, подобный алтарю трон, стоявший в темноте. На нем восседало старое божество. Божество, ростом не меньше двух метров, также одетое в черную робу, не проявило никаких эмоций, только продолжило задавать вопросы. Фэлл. Кто эти авантюристы? Фигура в Черном Фел дала незамедлительный ответ: Байл Кронел, члены семьи Гести. В кристалле отразилось знакомое изображение белого и красного. Старшее божество нахмурилось, услышав это имя Маленький новичок стал известен в городе, к тому же, он один из любимчиков Гермеса. Какова ваша божественная воля, Уран? Ждем и наблюдаем. Старшее божество прикрыло глаза, услышав вопрос, и открыло их, только дав ответ. «Вы уверены? К ходу или к добру, к семье Гести приковано немало взглядов. Если что-то случится...» «Последователи Гести никак не связаны с теми охотниками, которых мы преследуем. К тому же...» Божество посмотрело на голубой кристалл, оно несколько секунд изучало лицо отраженного на нем человека. «Я хочу знать, могут ли последователи Гести стать катализатором изменений. Могут ли они подарить им надежду?» Воцарилось тяжелое молчание. Силуэт в плаще с капюшоном кивнул. «Как пожелаете, Уран. Я подчиняюсь». Треск. Один из факелов пустил искру. «Отправь глаза. Не снимайте наблюдения ни с Белла Корнелла, ни с его семьи, ни с монстра». «Да». Черная роба растворилась в темноте, кажущегося тихим черного зала.